Я не верила своим глазам. Шерри садился в экипаж, причем никакого конвоя рядом с ним не было. Но как? Как такое возможно? Неужели Реджин отпустил моего брата? Но в это как-то не верилось. Первый инквизитор не из тех, в ком может проснуться совесть. Я позвала брата по имени, но из-за шума, царящего на площади, он меня не услышал. Расталкивая толпу, я рванула к экипажу, понимая, что не успеваю. И к тому времени, как я выбежала к мостовой, Шерри уже был далеко. Остановившись на мостовой, я едва сдержала стон разочарования. Догнать его было уже невозможно. Только если... В панике я зазиралась по сторонам и, увидев свободный экипаж, подбежала к извозчику. «Вы свободны?» – выпалила я и, дождавшись утвердительного кивка, забралась в экипаж. «Езжайте, пожалуйста, за тем экипажем!» – я указала на удаляющуюся карету. Кучер снова кивнул и щелкнул поводьями, а я пыталась понять происходящее, но не получалось. Экипаж свернул в богатый район, и я задалась вопросом, что здесь могло понадобиться Шерри. Может, освободившись, мой брат решил первым делом навестить свою невесту? Но дом господина Доджера остался позади, а мы все продолжали движение. Мина хранила молчание, наверное, ждала, когда я заговорю первый, Но я тоже молчала, напряженно смотря в окошко экипажа. Интуиция подсказывала, что здесь что-то не так. Но ну, не мог Реджин освободить моего брата, вот хоть убей, не мог. Наконец, экипаж остановился возле трехэтажного каменного особняка с матовыми стеклами, которые с одной стороны пропускали солнечный свет, а с другой ограждали внутреннее помещение от любопытных глаз. На фасаде я разглядела сценические композиции. Я вышла из экипажа и, расплатившись с извозчиком, медленно направилась к дому. Постучав в обитую железом дверь, я с замиранием сердца ждала, когда ее откроют. Время ползло медленно. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я услышала за дверью приближающиеся шаги. «Кира!» На пороге стоял Шерман. Я бросилась к нему на шею и не сразу осознала, что брат застыл, как статуя. «Что ты здесь делаешь?» Странная реакция брата меня озадачила. Я отстранилась и поймала его взгляд, но не нашла в нем ни капли радости от долгожданной встречи, будто смотрела в глаза абсолютно чужого человека. «Заходи!» – не дождавшись ответа велел он. Внутри дом тоже был изысканным и богатым. У меня аж в глазах заребило от излишней роскоши холла. Даманский ковер, позолоченная люстра и подсвечники, вычурный камин, картины в позолоченных рамах, В углу притаился орган. Но потолок был по-настоящему потрясающим, полностью расписан неизвестным художником. Дарна, пока я рассматривала обстановку, крикнул Шерри. Из столовой вышла девушка в белом переднике и поклонилась моему брату. Да, господин Нест. «Принеси мне и моей гости чай в кабинет», — приказал он и обратился ко мне. «Пойдем поговорим». Мы поднялись на второй этаж и зашли в просторный кабинет. Шерри указал мне на кресло, сам же сел за стол и сцепил пальцы, явно не зная, с чего начать. И я решила упростить ему задачу. «Значит, теперь ты живешь здесь?» Прозвучало холодно, но иначе не получалось. Я уже все поняла, но отказывалась верить действительности. Не мог Шерри меня предать. Просто не мог. Он же брат мне. Мы вместе росли, вместе оплакивали гибель родителей. Как такое вообще могло произойти? Да, Кира, с недавних пор я живу здесь. Кивнул он и расслабился, откинувшись на спинку стула. «И наш родительский дом продал ты?» С нажимом произнесла я. «Верно. Видишь ли, я подумал, что без хозяев он быстро придет в запустение, да и деньги лишними не бывают». «Без хозяев?» – ошарашенно переспросила я. «А как же я, Шерри? Где теперь буду жить я? Ты обо мне подумал?» «А ты вообще не должна была вернуться», – припечатал брат. «Он обещал, что ты раз и навсегда исчезнешь из моей жизни». «Кто он?» Внутри все похолодело. «Неужели это правда? Какая же я все-таки наивная дура!» «Господин Реджин», — улыбнулся Шерри. «Я уже рассказал Эйлин легенду, как ты поспешно вышла замуж и уехала из столицы». «Что? А что ты хотела? Думала, что будешь жить в родительском доме столько, сколько заблагорассудится?» Но почему я должен делить свое наследство с жалкой приживалкой? Я потеряла дар речи. Как он мог? Ведь кроме него у меня больше никого нет. И с лавкой тоже можешь попрощаться, как ни в чем не бывало, продолжил он. Теперь в ней будет продаваться товар господина Доджера. Как ты вообще на такое решился? Прошептала я. Щеку обожгла одинокая слезинка. «Что Реджин тебе пообещал такого?» «Многое», – натянуто улыбнулся он. «Впрочем, обо всем теперь можешь расспросить его лично». В центре кабинета заискрился открывающийся портал, а уже через секунду из него вышел первый инквизитор.